Глава двадцать Шаг из ниоткуда. Рынок Амхара был в фармединге одним из трех, где дозволялось торговать чужеземцам, но, несмотря на название, громадная площадь ничем не походила на рынок. Здесь не было ни длинных прилавков, ни витрин, ни товаров. Несколько всадников, горстка закрытых портшезов, которые несли носильщики в ярких ливреях, и редкие экипажи с наглухо задернутыми шторками двигались сквозь негустую, но хаотичную толпу, которую увидишь в любом городе. Большинство народа плотно куталось в плащи, с окружавшего город озера задували порывы утреннего ветра, и холод подгонял людей больше, чем неотложные дела. Вокруг площади, как и вокруг двух других чужеземных рынков, Вплотную стояли банкирские дома, крытые кровельным сланцем каменные гостиницы, где останавливались купцы-иноземцы, и а приземистые лишенные окон склады, где они хранили товары, перемежались каменными конюшнями и обнесенными каменными оградами фургонными дворами. Фар Мэдзинг был городом каменных стен и черепичных крыш. В это время года гостиницы были заполнены в лучшем случае на четверть, а из складов и фургонных дворов пустовало, наверное, больше, чем три четверти. Но придет весна, торговля оживится, и купцы будут платить тройне за любое место, какое сумеют найти. На круглом мраморном пьедестале в центре площади высилась статуя Савиона хара в два спана высотой, в мраморных одеяниях, с искусно вырезанными цепями, знаками должности, на шее. Мраморное лицо первой советницы под мраморной диадемой хранило суровое выражение, а правая рука крепко сжимала рукоять мраморного меча, а стриё его покоилось между обутых в туфли ног. Вытянутый же палец на поднятой левой руке предостерегающим жестом указывал в сторону Тирских ворот, в трех четвертях мили отсюда. Фармэдинг зависел от купцов из Тира Илиана и Кемлина. Но Верховный Совет крайне настороженно относился к иноземцам и опасался тлетворного влияния их порочных обычаев. Рядом со статуей стоял солдат уличной стражи в стальном шлеме, в кожаной куртке с нашитыми внахлёст прямоугольными металлическими бляхами и с эмблемой золотой руки на левом плече. Длинным гибким шестом стражник отгонял чернокрылых серых голубей. Савиона Мхара относилась к числу трех наиболее уважаемых женщин в истории Фармэддинга, хотя о них мало кто знал дальше берегов озера. Двое мужчин, родом из этого города, упоминались во всех историях мира, хотя, когда родился первый, город назывался Аррен мадор а когда родился второй, он носил название Фэл-Морейна. Однако в фармединге многое бы дали, чтобы забыть Раули на проклятие тьмы и Юрия на каменный лук. Именно из этих двух человек Ранд и оказался в фармединге Некоторые прохожие на рынке Амхара оглядывались на проходившего Ранда, однако дважды на него никто не взглянул, хотя он был достаточно заметен из-за голубых глаз и волос до плеч. Здесь волосы носили длиной иногда и до пояса, но либо подвязывая на затылке, либо закалывая особой заколкой. Впрочем, простая шерстяная одежда Ранда была неприметна. В лучшем случае такую мог носить оборотистый купец средней руки. А без плаща, несмотря на ветер с озера, был не один Ранд. Плащей не носили и кандорцы с раздвоенными бородками, и арафельцы с вплетенными в косицы колокольчиками, а также крючконосые солдейцы. Для них стоявшая в Формединге погода казалась мягкой по сравнению с зимами в порубежье. Но Ранде ничто не указывало на жителя пограничных земель. Сам же он просто не позволял холоду касаться себя, не замечая его, как мог бы не замечать жужжание мух. Плащ помешает, если вдруг придется действовать. Впервые даже его рост не привлекал внимания. В хватало очень высоких людей, и немногие из них были местными уроженцами. Сам Манел Рочейд был ниже Ранда всего на ладонь. Ранд держался далеко позади него, иногда даже позволяя своей добыче ненадолго исчезать из виду за людьми и портшезами». Равы Найнев превратили Ранда в брюнета, и он сомневался, что изменника-шаман узнает его, даже если обернется. Он же ничуть не беспокоился, что упустят Рочейда. Большинство местных жителей одевались однообразно и скромно, разве что на груди и на плечах одежду украшала вышивка чуть поярче. Да еще самые процветающие носили заколки для волос с драгоценными камнями. Чужеземные купцы предпочитали унылые и блеклые наряды, дабы не казаться чересчур богатыми, а их охранники и войщики кутались в грубую шерсть. На этом фоне ярко-красная шелковая куртка Рочейда буквально бросалась в глаза. Он вышагивал по площади, как король. Рука его непринужденно лежала на рукояти меча, а отороченный мехом плащ — Парусом раздувался за спиной. Вот ведь болван! И этот хлопающий на ветру плащ и меч Так и притягивали взоры. Напомаженные и закрученные усы Выдавали в нем мурандийца, А ему стоило бы бриться, как нормальному человеку. И этот меч, напыщенный глупец, дурак дураком, «Это ты, дурак, коли приперся в это место!» Яростно выпалил в голове уранда Ранда Льюстерин. «Безумие, безумие, нам нужно убираться непременно!» Не обращая внимания на голос, Ранд потуже натянул перчатки и скорым шагом продолжал двигаться следом за Рочейдом. Несколько солдат уличной стражи, стоявших на площади, провожали того взглядами. Чужаков здесь считали возмутителями спокойствия и горячими головами, а мурандейцы повсюду славились чрезвычайной вспыльчивостью, а уж чужак с мечом тем более привлекал внимание стражников. Рант порадовался, что свой меч оставил в гостинице вместе с Мин. В глубине сознания он ощущал ее сильнее, чем Илэйн или Авиенду, или Аланну. Их он осознавал очень смутно. Мин же как будто жила внутри него. Как только рочет покинул рынок Амхара и углубился в город, с крыш сорвались стаи голубей, но вместо того, чтобы, как обычно, подняться в небо безупречными виражами, Птицы начали сталкиваться друг с другом, а некоторые даже шлепнулись на мостовую, хлопая крыльями. Прохожие изумленно разинули рты, в том числе и стражники, за минуту до того напряженно следившие за Рочейдом. Но тот и не оглянулся, впрочем, заметь он голубей, это не имело бы значения. Он знал, что Ранд в городе и знал, какое воздействие производит Таверен. Иначе его самого здесь не было бы. Следуя за Рочейдом по радостной улице, представлявшей из себя, по сути, две улицы, разделенные ровным строем облетевших серых деревьев, Рант улыбался. «Вероятно, Рочейд и его приятели считают себя очень умными». Возможно, они отыскали карту северной части равнины Мареда, оставленную вверх ногами на полке в твердыне Тира. Или нашли книгу о городах южной части, стоявшую не на своем месте в библиотеке дворца айс Дайшар шар в Чачине. Или наткнулись на другие следы, нарочно оставленные рандом. Как будто маленькие ошибки, которые можно допустить в спешке но две три из них сразу словно стрелой указывали на фармэдинг роча и остальные быстро быстрее чем предполагал ранд поняли что к чему а иначе им пришлось бы помочь подтолкнуть в нужном направлении так или иначе значение это не имело ранд не знал почему раньше остальных явился мурандейц но полагал, что они обязательно придут, чтобы попытаться закончить то, с чем не справились в кайрене торвалы дашева гедвин и кисман Жаль, что никто из отрекшихся не окажется настолько глуп, чтобы тоже прийти за ним сюда. Они пошлют других вместо себя. Ранда так и подмывала, воспользовавшись случаем убить Рочейда, не дожидаясь прибытия остальных. Даже здесь, где они были на равных, лучше всего уменьшить шансы противника. Два дня назад самодовольный Рочейд возник в фармединге, в открытую задавая вопросы о высоком рыжеволосом мужчине, как будто тот вовсе не был тревогой всего мира. Рочейд встретился с несколькими мужчинами, более или менее походившими под описание, но по-прежнему считал себя ловцом, а не зверем. — Ты нас привел на край гибели! — застонал Юстерин. Оказаться здесь ничем не лучше смерти! — Рэнд передернул плечами. Насчет последнего он был согласен с бесплотным голосом. Он был бы рад, если бы убрался подальше. Но иногда выбирать приходилось между плохим и худшим. Рочейд шел впереди и был почти у него в руках. Сейчас было важно только это. Чем дальше уходил рант по радостной улице от рынка Амхара, тем больше менялся вид сырокаменных лавок и гостиниц. Ножовщиков сменили серебряных дел мастера, Затем златокузнецы, портные белошвейки вместо шерстяных нарядов выставляли в витринах вышитые шелка и парчу. На дверцах, грохочущих по мостовой карет, появились лакированные гербы. Четверки и шестерки лошадей были подобраны по масти и статям. И все больше всадников ехали верхом на превосходных тайронских лошадях и на чистокровках, мало им уступавших. Портшезы с носильщиками стали столь же обычным делом, как и пешеходы, а среди последних встречалось куда больше слуг в ливреях, чем лавочников, в богато вышитых на груди и по плечам кафтанах и платьях. Все чаще в заколках для волос повлескивало цветное стекло, а изредка и жемчуга, и дорогие самоцветы, хотя редко кто из мужчин Чьи жены могли позволить себе покупать драгоценные камни, стал бы ходить пешком. Только холодный ветер оставался прежним, да еще патрули уличной стражи. Они ходили по трое настороженно высматривали малейшие нарушения порядка. Стражников здесь было поменьше, чем на чужеземных рынках. Однако, как только из виду скрывался один патруль, тут же появлялся другой. А там, где на радостную улицу выходила улочка пошире переулка, стояла каменная сторожевая вышка. По сигналу караульного, стоявшие у подножия вышки два стражника готовы были в любой момент отправиться наводить порядок. Мир и покой в фарм поддерживался строго. Рант нахмурился. Рочейд продолжал идти по улице. Неужели он направляется к площади Советниц, в самый центр острова? Там ничего нет, кроме чертога Советниц, памятника более чем пятисотлетней давности, когда Фармейдинг был столицей Мареда, и контор самых богатых в городе женщин. В богатым мужчиной считался тот, кому жена выделила щедрое содержание или вдовец, получивший солидное наследство. Может, Ротчейд собирается встретиться с приспешниками темного? Но если так, почему он тянулся встречей? Вдруг Наранда накатил приступ головокружения. Чье-то мрачное лицо мгновенно затмило все перед глазами, и он налетел на прохожего. Высокий, выше Ранда, светловолосый мужчина в ярко-зеленой ливреи перехватил свою большую корзину и мягко поддержал его. Сбоку, по загорелому лицу прохожего, тянулся длинный шрам. Склонив голову, он пробормотал извинения и заторопился дальше. Выпрямившись, Ранд тихо выругался. «Ты уже уничтожил их!» — прошептал в голове у него Лью Стерин. «Теперь ты должен уничтожить кого-то другого. Знать бы, скольких еще мы втроем уничтожим до того, как наступит конец!» «Заткнись!» — яростно подумал Ранд. Ответом ему стал хриплый издевательский смех. «Не встреча с Аильцем разозлила его!» В фармединге он повидал многих из аил. По какой-то причине сотни аильцев после того, как им открылась правда о прошлом их народа, нашли здесь прибежище. И здесь они пытались следовать пути листа, имея о нем смутное представление и считая, будто он требует, чтобы они до конца жизни оставались Гай Ранда не взволновала ни неожиданное головокружение, Не то, чье именно лицо промелькнуло в тот момент перед его взором. Впереди он видел экипаж, который через поток портшезов и суетливого люда в ливреях тащил шестерка серых коней. Видел входивших в лавки и выходивших оттуда мужчин и женщин, но красной куртки уже нигде не было видно. Он раздраженно стукнул кулаком по ладони. Слепо кидаться вперед вверх идиотизма. Так можно выдать себя, а то и выскочить прямо на рочей да. До сих пор тот думал, что Ранду неизвестно о его появлении в городе, а столь важным преимуществом нельзя бросаться. Ранд знал, где Рочей снял комнаты в одной из гостиниц для чужеземцев. Можно послоняться поблизости от гостиницы завтра и дождаться другой возможности. К тому же ночью могут появиться и остальные. Раньше считал, что способен разом убить двоих или даже пятерых, но тогда без шума не обойдется. В схватке с пятью противниками его могут ранить. В лучшем случае ему придется бросить тут меч. А расставаться с мечом не хотелось. Это ведь подарок виенды А в худшем случае... Глаз Ранда уловил мелькнувший на ветру отороченный мехом плащ. Тот исчез за углом впереди, и Ранд бегом кинулся туда. Стражники у вышки насторожились. Тот, что наверху вытащил из за пояса трещотку, один из стоявших внизу взялся за длинную дубинку, а второй потянулся за прислоненным к ступеньке лестницы ловчим шестом. Конец шеста был разделен в виде рагульки для того, чтобы поймать и удержать руку, ногу или шею, а само древко было унизано железными кольцами и могло выдержать удар мечом или топором. Цепкими суровыми глазами стражники напряженно следили за Рандом. Он кивнул ему и улыбнулся, потом нарочито внимательно всмотрелся в боковую улицу, якобы выискивая кого-то взглядом. Не бегущий вора, человек, старающийся кого-то нагнать. Дубинка перекочевала обратно на пояс, ловчий шест вернулся к ступенькам. Больше Рант на стражников не смотрел. Впереди он заметил плащи, вроде как красную куртку. Владелец их, кажется, свернул на другую улицу. Подняв руку, словно приветствуя кого-то, Ранд припустил вслед за рочейдом, петляя между людьми и тележками уличных торговцев. Разнойщики громкими криками старались привлечь внимание Ранда, да и любого другого к своему товару, разложенному на лотках, иголкам, булавкам, гребешкам и щеткам. Одежду с вышивкой тут носили немногие, а в волосах гораздо чаще встречались даже не простенькие заколки, а обыкновенные шнурки. Улочки, в лучшем случае узкие, если не тесные, да вдобавок еще и кривые, образовывали запутанный лабиринт, где дешевые гостиницы и узкие каменные доходные дома в три-четыре этажа возвышались над лавками мясников и жестянщиков, над цирюльнями, над свечными и горшечными мастерскими. По этим улицам вряд ли мог проехать экипаж. Здесь не было ни портшезов, ни всадников а редкие ливрейные лакеи с корзинами в руках шагали быстро, опустив взор, как и все остальные вокруг, не считая уличные стражи. Их патрули и сторожевые вышки даже здесь блюли порядок. Но Ранду по крайней мере, удалось ясно увидеть человека, за которым он следил. Наконец-то сообразил, что лучше завернуться в плащ, спрятав под ним красную куртку и бесполезный меч, но сомнений в том, кто это не было. Вообще-то говоря, сейчас и он как будто не хотел привлекать к себе внимания. Крался вдоль домов, чуть ли не касаясь плечом стен. Вдруг он воровато оглянулся, а потом юркнул в переулочек между крохотной корзинной мастерской и гостиницей с вывеской такой грязной, что на ней надписи было не разглядеть. Ранд чуть не усмехнулся и, не теряя времени, поспешил за Рочейдом. В переулках Фармэдинга сторожевых вышек не было, и уличные стражи тоже. Эти переулочки оказались еще более кривыми, чем улицы, с которых Ранд только что свернул. Они беспорядочно изгибались и пересекались друг с другом в недрах каждого городского квартала. Рочейд исчез из виду. Но Ранд слышал стук его сапог по влажной каменистой земле. Шаги отражались от беззаконных каменных стен, эхо множило звуки, и вскоре Ранд утратил всякое представление, откуда доносятся шаги. Но двигался дальше, пробегая через переходы, в которых едва разошлись бы два человека. Если бы эти два человека не были, конечно, врагами. Зачем Рочейд забрался в этакий лабиринт? Куда бы тот ни направлялся, он явно хотел туда дойти, не теряя напрасно времени. Но не мог же он знать, какими переулками быстрее добраться до места. Вдруг Ран сообразил, что слышит уже только собственные шаги. И замер, как вкопанный. Тишина С того места, где он стоял, Были видны три переулочка поуже. Затаив дыхание, Рант напряженно вслушивался. Тишина. Он уже собирался повернуть обратно, как вдруг услышал слабый стук в ближайшем проулке. Словно кто-то, проходя, случайно задел камешек, и тот ударился о каменную стену. «Самое лучшее — убить Рочейда и покончить с этим». Ран свернул за угол в переулок и увидел поджидавшего его рочейда. Плащ мурандейца был отброшен за спину, обе его руки лежали на мече. Рукоять была крест на крест обвязана шнурами, залог мира Фармединга, и ножны тоже оплетала сеть тонких шнуров. На лице рочейда играла легкая понимающая улыбка. «Тебя, как голубя, легко поймать на наживку», — сказал он, медленно вытягивая меч. Шнуры были заранее разрезаны, а затем скреплены и на первый взгляд казались целыми. «Беги, если хочешь». Рант не побежал. Он сделал шаг вперед, левой ладонью ударив по головке рукояти меча Рочейда и удержав обнаженный наполовину клинок в ножнах. Глаза Рочейда расширились от удивления, однако он не понял, что зря торжествовал. Промедление его уже убило. Рочейд шагнул назад, стараясь освободить себе место и выхватить меч. Но Ранд плавно двинулся за ним следом, не отпуская меча и с разворотом от бедра нанес мощный удар правой рукой Рочи иду в горло. Под согнутыми фалангами пальцев громко хрустнула гортань, и у предателя пропала всякая мысль убивать. Неуверенно попятившись, выпученными глазами глядя мимо ранда, он обеими руками схватился за горло и отчаянно пытался втянуть воздух через перебитую трахею. Рант уже отвел руку для убийственного удара под грудину, когда позади послышался шорох, и внезапно насмешка Рочейда приобрела новый смысл. Сделав ему подножку, Рант повалился на землю поверх него. Раздалось звяканье металла с размаху врезавшегося в каменную стену. Кто-то выругался. Падая, Рант ухватился за меч Рочейда, и, вытаскивая клинок из ножен, перекатился через плечо. Рочейд пронзительно вскрикнул. Крик его оборвался бульканьем, а вскочил на ноги и, пригнувшись, развернулся к входу в проулок. На Рочейда изумленно смотрел Райфор Кисман. Меч, которым он собирался проткнуть Ранда, торчал из груди Рочейда. На губах мурандейца пузырилась кровавая пена, он упирался пятками в землю и в кровь резал руки, хватаясь за отточенную сталь, словно бы мог вытолкнуть ее из себя. Среднего роста, бледный для тайранца, Кисман носил такую же неприметную одежду, что и Рант, не считая, правда, перевязи для меча. Пряча оружие под плащом, он мог пройти в Формединге незамеченным. Его замешательство длилось всего одно мгновение. Едва Ранд вскочил, сжимая меч обеими руками, Кисман выдернул свой клинок и больше не глядел на бившегося в агонии соучастника. Он смотрел на Ранда, нервно перехватывая длинную рукоять меча. Не было сомнений, что он из тех, кто возгордился своим владением силой в качестве оружия, и совершенно забросил упражнение с мечом. ранже тренировался регулярно. рочий дернулся в последний раз и затих, уставившись в небо. «Пора умереть», — негромко произнес Ранд. Но как только он шагнул вперед, где-то позади Тайренца, затарахтела трещотка. Ей монотонным стуком откликнулась другая. «Уличная стража». «Они схватят нас обоих», — нервно прошептал Кисман. «Если они застанут нас возле трупа, то повесят обоих. Ты же знаешь, что повесят». Он был прав, по крайней мере, отчасти. «Если их здесь обнаружит стража обоих бросят в тюрьму под чертогом советниц». Затрещали еще трещотки поближе. Должно быть, стражники заметили, как трое мужчин один за другим нырнули в один и тот же проулок. Возможно, они даже видели у Кисмана меч. Рант неохотно кивнул. Тайренец с опаской попятился и, увидев, что Рант не идет за ним, сунул меч в ножны и бросился бежать во всю прыть. Только плащ развивался за спиной. Ранд швырнул одолженный меч на тело Рочейда и побежал в другую сторону. Оттуда трещоток пока еще не слышалось. Если повезет, он выберется на улице и смешается с толпой раньше, чем его заметят. И не петли он боялся. Стоит сорвать перчатки и продемонстрировать драконов на предплечьях, и его вряд ли повесят. Рант был в этом уверен. Но советницы провозгласили, что признают тот странный декрет, изданный Элайдой. Если Рант окажется в тюремной камере, он проторчит там, пока за ним не пришлет Белая башня. Поэтому он и бежал со всех ног. Слившись с толпой на улице, Кисман облегченно вздохнул увидев, что три солдата уличной стражи вбежали в тот самый переулок, откуда он только что выскочил. Запахнув плащ поплотнее, чтобы спрятать меч в ножнах, он двинулся с общим потоком, не быстрее и не медленнее прочих, не делая ничего, что привлекло бы внимание стражи. Вот двое стражников прошли мимо, неся на плечах шест, к которому был приторочен большой мешок, Откуда торчала голова связанного по рукам и ногам пленника? Взгляд его дико метался по сторонам. Хисман содрогнулся, чтоб сгореть его глазам. На этом месте мог быть и он. Он сам. Он свалял дурака, позволив Рочейду втравить его в опасное дело и уговорить явиться сюда первыми. Предполагалось, что все будут ждать, пока не прибудет последний, а затем незаметно проскользнут в город. Рочет же горел желанием урвать себе всю славу, убив Алтора. Мурандиец просто спятил от желания доказать себе, будто он лучше Алтора. А теперь он мертв и едва не утянул за собой Райфара Кисмана, отчего Кисман пришел в неистовство. Больше славы он жаждал могущества и власти, например, править тиром из твердыни или чего-то большего. Ему хотелось жить вечно, и это ему было обещано. Власть и вечная жизнь — вот что ему причитается. Отчасти гнев его был вызван неуверенностью в том, что от них требуется убить Алтора великому повелителю ведома, как Кисману этого хочется. Он только тогда заснет крепко, когда Алтор будет мертв и похоронен. Однако... «Убейте его», — приказал Мхаэль перед тем, как отправил их в Кайриен. Но он был равно недоволен и тем, что они оказались разоблачены, и тем, что не выполнили порученного. Фармэдинг был их последним шансом. Он дал это понять столь же ясно, сколь ясным бывает отражение в отполированной до блеска меди. Дашева попросту пропал. Кисман не знал, то ли тот сбежал, то ли был убит Михаэлем, и ему было все равно. «Убейте его!» Позже отдал приказ Демандрет, но при этом прибавил, что лучше ему мереть, чем позволить вновь раскрыть себя. Перед кем бы то ни было, даже перед Мхаэлем, как будто он не знал о приказе Таима. А еще позже Маридин сказал, «Убейте его, если получится, но главное принесите мне все, что при нем найдется». Тогда вам будет искуплен предыдущий проступок. Этот говорил, что он один из избранных, и никакой безумец не стал бы делать подобное заявление, не будь оно правдой. Однако Маридин, видимо, полагал, что принадлежащие Алтору вещи важнее его смерти, а убийство второстепенно и не слишком-то необходимо. Других избранных, кроме Демондреда и Маридина, Кисман не знал. Но и от этих двух у него болела голова. Они хуже кайрианцев. Он подозревал, то, что они оставили недосказанным, способно отправить прямиком навстречу со смертью с той же легкостью, что и приказ за подписью благородного лорда. Ладно, как только прибудут Торвал и Гедвин, Они вместе придумают. Вдруг что-то ужалило его в правую руку, и он, оцепенев от страха, уставился на расплывавшееся по плащу кровавое пятно. На глубокий порез не похоже, и ни один карманник не стал бы полосовать ему руку. «Он принадлежит мне», — шепнул кто-то за спиной Кисмана. Но когда тот повернулся, он увидел лишь толпу, где всяк спешил по своим делам. Несколько человек, заметив на его плаще темное пятно, быстро отвернулись. В этом городе никто не хотел оказаться причастным даже к малейшему насилию, и здесь умели не замечать того, чего не хотели видеть. Рана пульсировала болью и горела все сильнее. Отпустив плащ на волю ветра, Кисман левой ладонью зажал кровавленный разрез на рукаве. Рука на ощупь казалась распухшей и горячей. Вдруг он с ужасом уставился на нее. Уставился так, словно рука почернела и раздулась, как труп недельной давности. Обуреваемый страхом Кисман кинулся бежать, расталкивая людей, сбивая их с ног. Он не знал, что с ним произошло, как это случилось, но каков будет исход, не сомневался. Если только он не выберется из города, за озеро, в холмы, тогда у него будет шанс. Лошадь. Ему нужна лошадь. У него должен быть шанс. Ему же обещали вечную жизнь но видел он только пеших и те завидев бегущего человека кидались в рассыпную ему почудился звук трещеток стражников или эта кровь застучала в ушах он ударился лицом обо что то твердое и понял что упал и последней мыслью кисмана было кто то из избранных решил его наказать но за что Он не знал. Когда Рант вошел в общую залу Короны Маредо, за круглыми столами сидело всего несколько человек. Несмотря на претенциозное название, гостиница была средней руки с двумя дюжинами комнат на двух верхних этажах, а штукатуренные стены общей залы были выкрашены желтым И слуги, подававшие на столы, тоже носили желтые длинные передники. Сложенных из камня каминах в обоих концах зала горел огонь, и в гостинице было заметно теплее, чем на улице. Ставни были затворены, но висевшие на стенах лампы разгоняли сумрак. Запахи из кухни обещали вкусную дневную трапезу, пойманной в озере рыбы. Ранд огорчился бы, если б не успел к столу. Повара в короне марыда были хороши. За столом у стены Ранд заметил сидевшего в одиночестве Лана. Кое-кто бросал косые взгляды на плетенную кожаную тесьму, придерживавшую его волосы. Но Лан отказывался снять хадори, даже ненадолго. Страж встретился глазами с Рандом. Тот кивком указал на ведущую наверх лестницу, и Лан не стал более тратить время на вопросительные взгляды. Он просто отставил чашу с вином, встал и направился к лестнице. Даже с коротеньким ножом у пояса он выглядел опасным, но тут уж ничего не поделаешь. Несколько человек за столиками посмотрели в сторону Ранда, но почему-то поспешили отвести взоры, когда Ранд взглянул им в глаза. Возле кухни у двери в женскую комнату Рант остановился. Мужчинам туда входить было нельзя. Не считая нарисованных на желтых стенах цветов, по обстановке женская комната немногим отличалась от общей залы, хотя в ней высокие светильники тоже были покрашены в желтый цвет, как облицовка камина. Желтые передники женщин-подавальщиц были такими же, как у слуг мужчин в общей зале, За столом вместе с Мин, Найнев и Оливией сидела госпожа Налхера, стройная худенькая седовласая хозяйка гостиницы. Женщины пили чай, оживленно болтали и смеялись. При виде бывшей дамани Ран стиснул челюсти. Найнев утверждала, будто Оливия настояла на том, чтобы отправиться с ними. Но он не верил, чтобы кто-нибудь мог... Настоять на чем-то, имея дело, с Найнев. Она хотела взять Оливию с собой, но причину такого решения держала в тайне. Найнев вела себя крайне загадочно и изо всех сил прикидывалась, а исседай с того самого часа, как он, уйдя от Илоин, вернулся к ней. Все три женщины предпочли нарядиться фармэдингские платья с высоким воротом обильно вышитые цветами и птицами по лифу и плечам, хотя изредка Найнев недовольно ворчала. Шаната предпочла бы добрую двуреченскую плотную шерсть, принятую в этом городе тонким тканем. С другой стороны, ей как будто было мало красного пятнышка кесайн на лбу и без того притягивавшего к ней чуть ли не все взгляды. Она вдобавок обвесилась украшениями, словно собралась на королевский прием. Тонкий золотой поясок, длинные ожерелья, множество браслетов, все как один усажены ярко-синими сапфирами и отполированными зелеными каменьями, названия которых Рант не знал. И на каждом пальце ее правой руки сверкали кольца под стать остальным украшением. Кольцо великого змея она спрятала, чтобы не привлекать внимания, но все остальные драгоценности привлекали его раз в десять больше. Увидев кольцо, Айс седай многие не поняли бы даже, что это такое. Зато в этих драгоценностях только слепой не увидит немалого богатства. Рант откашлялся и наклонил голову. — Жена, мне нужно поговорить с тобой наверху, — сказал он и, припомнив, в последний момент добавил. «Если тебе будет угодно». Ранд не мог выказать большей настойчивости, оставаясь в рамках приличий. Но надеялся, что женщины не станут тянуть кота за хвост. Хотя и могли бы, чтобы продемонстрировать хозяйке гостиницы, что они у него отнюдь не на побегушках. По какой-то причине жители фармединга и впрямь думали, что в чужих краях женщина вскакивает, стоит только мужчине щелкнуть пальцами. Мин повернулась в кресле и ухмыльнулась, глядя на Ранда, как всегда, когда он называл ее женой. Ощущение Мин у него в голове было теплым и приятным, и оно внезапно заискрилось весельем. Она находила их положение в формединге очень забавным. Не сводя с Ранда глаз... Она наклонилась к госпожа Налхера и что-то сказала приглушенным голосом, отчего та засмеялась, закашлялась и с обиженным лицом посмотрела на найнев. Оливия, уже ничем не напоминавшая ту забитую женщину, которую привел Таим, стала. Все захваченные сулдамы дамани были для него обузой, от которой он с радостью избавился. В ее золотистых волосах виднелись белые нити. В уголках глаз собрались мелкие морщинки, но сейчас эти глаза яростно сверкали. Идем, протянула Оливия, глядя вниз на Найнев, умудрившись в одно это слово вложить и упрек, и приказ. Найнев сердито покосилась на нее, но соизволила встать и разгладить юбки. Ранд не стал больше ждать и поспешил наверх. Лан поджидал у лестницы, стоя так, чтобы его не видели снизу из общей залы. Ранд шепотом вкратце поведал ему о случившемся. Каменное лицо Лана не изменило выражение. «По крайней мере, с одним из них покончено», — заметил он, поворачиваясь к комнате своей найнев. «Я соберу наши вещи». Рант уже был в комнате, где жил Смин. Торопливо вытаскивал из высокого гардероба одежду и, как попало, распихивал ее в плетеные корзины, когда вошла Мин. Следом за нею Найнев и Оливия. «Свет, да ты так всю одежду испортишь!» — воскликнула Мин, отталкивая его от корзины. Она принялась вынимать вещи и аккуратно складывать на кровать, рядом с его обвязанным шнурами мира мечом. «Почему мы собираемся?» — спросила она, но ответить ему не дала. «Госпожа Налхера, говорит, ты не ходил бы такой надутый, если бы я секла тебя каждое утро?» — засмеялась она, встряхивая куртку, которую здесь не носила. Ранд говорил Мин, что может купить ей новую, но она отказалась оставить свои расшитые куртки и штаны. Я ответила, что подумаю над ее предложением. Ей очень нравится Лан. Вдруг она повысила голос, подражая хозяйке гостиницы. «Я всегда говорю, скромный, аккуратный и воспитанный мужчина, куда предпочтительнее всякого со смазливой мордашкой». «Какой женщине нужен мужчина, который по ее хотению будет через обручи прыгать?» фыркнула Найнев. Ранд воззрился на нее, а у меня отвисла челюсть. Именно так Найниф обращалась с Ланом, и у Ранда в голове не укладывалось, как тот с этим мирится. — Найниф, ты слишком много думаешь о мужчинах, — тягуче промолвила Оливия. Найниф, ничего не сказав, хмуро посмотрела на нее. Стояла и крутила браслет необычную штучку с плоскими золотыми цепочками, тянувшимися по тыльной стороне левой ладони кольцем на четырех пальцах. Оливия покачала головой, словно не одобряла ее недовольство. — Я собираюсь, потому что нам нужно уходить, и быстро, — поспешил сказать Ранд. Найнев пока тихая, что само по себе странно, но если лицо у нее хоть чуточку потемнеет... Она примется дергать себя за косу и орать так, что никто слова не вставит несколько часов. Не успел Ранд довести до конца рассказ, уже выслушанный Ланом, как Мин бросила складывать одежду и кинулась упаковывать во вторую корзину книги, причем торопилась так, что не перекладывала их плащами, как поступала обычно. Две остальные женщины стояли и смотрели на Ранда, Так, словно никогда раньше его не видели. И он нетерпеливо прибавил. На случай, если до них еще не дошло. Рочей и Кисман устроили мне засаду. Они знали, что я их выслеживаю. Кисман улизнул. Если он знает про гостиницу, то может появиться здесь вместе с Дашевой, Гедвином и Торвалом через два-три дня. Или через час. Я не слепая сказала Найнев по-прежнему не сводя с него глаз. В голосе ее раздражение не слышалось. «Она что, возражает для проформы?» «Если торопишься, так помоги Мина, не стой столбом!» Она смотрела на него еще некоторое время, потом покачала головой и ушла. Оливия последовала за ней, но не сразу. Глядя на Ранда, она неодобрительно заметила. Так тебя могли убить. Нет, от покорности в ней следа не осталось. Тебе еще многое предстоит сделать, и ты не должен дать себя убить. Разреши нам помочь тебе. Ранд хмуро уставился в закрывшуюся за ней дверь. Мин, у тебя насчет нее никаких видений не было? Все время, но не те, о каких ты спрашиваешь. Я ничего не поняла. Сморщив нос, Мин отложила какую-то книгу в сторону. Но вряд ли она собиралась оставить здесь хотя бы один томик из своей не такой уж маленькой библиотеки. Наверняка она просто хочет иметь эту книжку под рукой и читать ее при первой же возможности. Она проводит часы напролет, уткнувшись носом в своей книге. Рант. Медленно произнесла девушка. «Ты все это сделал, убил одного и противостоял другому, и, Рант, я ничего не почувствовала. Через узы, я хочу сказать, ни страха, ни ярости, даже волнения, ничегошеньки». Я на него не злился. Покачав головой, он снова принялся запихивать одежду в корзину. «Его надо было убить, вот и все. И почему я должен бояться?» «О!» — слабым голосом произнесла Мин. «Понятно». Она снова склонилась над книгами. Узы будто затаились, словно она глубоко задумалась. Но через неподвижность червячком проползла тревога. «Мин, я обещаю, с тобой ничего не случится». Ранд не знал, сумеет ли сдержать обещание, но стараться собирался изо всех сил. Мину улыбнулась, чуть не рассмеялась. О, Свет, как же она красива! Я это знаю, Ранд, и я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Сиянием полуденного солнца по узам потекла любовь. Все же Оливия права. Согласись, мы должны тебе как-нибудь помочь. Если ты как следует опишешь тех приятелей, мы тоже сможем поспрашивать. Ты же не можешь обыскать в одиночку весь город. — Мы мертвецы, — пробормотал Юстерин. Мертвецам лежать бы тихонько в могилах, так ведь нет. Ранд почти не слышал этого голоса. Он вдруг понял, что незачем ему давать описания Кисмана и остальных. Он может их нарисовать, причем так хорошо, что любой узнает их в лицо. Вот только сам он в жизни рисовать не умел. А Льюстерин умел. Вот что должно было испугать его. Именно это. И Зам расхаживал по комнате, рассматривая ее в вездесущем свечении Теларанриода. В промежутке между двумя брошенными на постельное белье взглядами оно из смятого стало выглаженным, покрывало, бывшее цветастым, стало гладким, темно-красным, потом сменилось лоскутным. Недолговечное здесь всегда претерпевало изменения — и он почти не обращал на эти перемены внимания. Он не мог использовать Таларан так, как могли избранные, но именно тут он чувствовал себя свободнее всего. Тут он мог быть тем, кем хотел. При этой мысли он усмехнулся. Остановившись у кровати, он осторожно обнажил два отравленных кинжала и шагнул из незримого мира в мир Яви. И шагнув, он превратился в люка. Это казалось уместным. В мире Яви комната была погружена во мрак, но проникавшего через единственное окно лунного света люку хватило, чтобы разглядеть очертания двух спящих под одеялами людей. Ни медлен, ни секунды он вонзил в каждого по кинжалу. Тихо вскрикнув, они проснулись, но он, выдернув клинки, воткнул их снова, а потом еще раз. Кинжалы были отравлены. У жертв не хватило бы сил закричать так громко, чтобы их услышали за пределами комнаты. Но ему хотелось убить самому, а не полагаться на милость яда. И очень скоро, пока он вонзал и вонзал клинки между ребер, затихли последние судороги несчастных. Вытерев кинжала покрывало, он с той же осторожностью, что и доставал, спрятал оружие в ножны. Ему было даровано многое, но в число этих даров не входила неуязвимость для яда и оружия. Затем он достав из кармана агарок свечи и раздув тлевшие в камине угольки, запалил фитиль. Ему всегда нравилось смотреть на людей, которых он убивал. И если не удавалось сделать это во время убийства, то хотелось хотя бы после полюбоваться. Особенное наслаждение он получил от тех двух аиссидай в твердыне Тира. Какие у них были лица! Когда он возник из ниоткуда, словно материализовался из воздуха, и потом, когда они поняли, что он пришел вовсе не спасать их, неверие сменилось паническим ужасом. Эти воспоминания из самых дорогих. Когда убивал и зам, а не он, но воспоминания от этого не становились менее ценными. И тому и другому. Не часто доводилось убивать аистаи. Мгновение он всматривался в лица мужчины и женщины на кровати, затем пальцами погасил свечу и убрал огарок в карман. И вновь шагнул в Теларан Риот. Его покровитель на данный момент ждал его. Мужчина. В этом он был уверен, но Люку не удавалось посмотреть на него. Однако в нем не было ничего общего с теми отвратительными серыми людьми, которых просто не замечаешь. Как-то он убил одного из них в самой Белой башне. На ощупь они казались холодными и пустыми. Все равно, что труп убивать. Нет, этот мужчина пользовался силой и взгляд Люка скользил мимо, как вода по стеклу. Даже если смотреть уголком глаза, собеседник выглядел каким-то размытым пятном. «Те двое, что спали в этой комнате, будут спать вечно», — сказал Люк. «Но мужчина лыс, а женщина седа». «Жаль», — сказал мужчина и голос его словно растворился в ушах Люка. Вряд ли его настоящий голос можно было узнать. Этот человек наверняка один из избранных. За исключением избранных мало кто знал, как можно найти Люка, и из этих немногих направлять силу не мог ни один. И никто не посмел бы даже пытаться ему приказывать. О его услугах всегда умоляли за исключением самого великого повелителя, а в последнее время еще и избранных. Однако ни один из избранных, с кем встречался Люк, не прибегал к таким предосторожностям. «Ты хочешь, чтобы я предпринял еще одну попытку?» — спросил Люк. «Возможно, когда я скажу тебе, не раньше. Запомни». «Никому ни слова. Как прикажешь!» — отозвался Люк с поклоном. Но мужчина уже создал переходные врата, проем, открывшийся на заснеженную лесную поляну. Он исчез, прежде чем Люк выпрямился. И в самом деле, жаль. С каким бы наслаждением он убил своего племянника и ту девчонку... Но если есть время, его лучше провести с удовольствием. А охота всегда удовольствие. Он стал изамом. Убивать волков изаму нравилось больше, чем люку.